Глава 9, Эти дни Хайди действительно не было дела до Нейтона и Дэи. Тем более она считала, что Макс занят продумыванием плана устранения Айтере, посмевшего так с ней поступить. Рано или поздно это свершится. А пока у Хайди хватало других дел и проблем. Большинство из них касалось предстоящей технической выставки Это событие. было одним из основных в году, потому что на выставку стекались представители из всех уголков Тассета, чтобы продемонстрировать свои достижения и найти выгодных партнеров. Но в этом году Хайди рассчитывала не только заключить договоры о партнерстве. О нет, ее планы были куда масштабнее, и от их воплощения зависело ее место в правительстве. Она долго думала над словами Теда. Мальчишка оказался хитёр, как лис, потому что чем больше размышляла Хайди, тем яснее понимала. Он прав. Его план может сработать. И вот уже несколько дней они с Тедом сидели в кабинете и обсуждали детали того, как следует поступить Хайди. Тед казался достойной заменой Нейтону. Второй парнишка — которого Хайди купила вместе с ним, был лишь игрушкой. А вот Тед... Нет. У него имелась голова на плечах. И эта голова могла стать ее пропуском в круги куда более высокие, чем те, в которых она вращалась в рамках бизнеса. Послушай. Хайди сидела перед Тедом в своем любимом кабинете. Весело трещал камин, хотя весна уже и вступила в свои права. В последнее время... Хайди хотелось тепла. Все время казалось, что она мерзнет. И даже двенадцать Айтере со своими резервами не могли ее согреть. «Весь во внимание, госпожа Эолайт», — улыбнулся Тед. Хайди до сих пор не знала, почему остановила на нем свой взгляд. Мальчишка не был красавцем, как остальные ее Айтере. Да, милый, но не больше. Обычные глаза, чуть вьющиеся темные волосы, Ни страсти, ни экстравагантности. Ничего, что могло привлечь взгляд. Но, тем не менее, что-то в нем было. Хайди придвинула к себе лист и принялась читать речь, приготовленную для выставки. Тед слушал внимательно, а затем разгромил все в пух и прах и переписал заново. «Ты что себе позволяешь?» — кричала Хайди. «Вы хотите попасть в правительство?» «Если хотите, слушайтесь», — настаивал Тед, и Ильтере подчинялась. Одному слову этого щенка подчинялась. Дело было в том, что Хайди признавала его правоту, будто этот невзрачный парнишка видел потайные желания ее души и откликался на них. Змей. Хотя животное ипостась Теда была совсем не змеиной, но тоже безумно ему подходила. Лис... Черный с серебром лис. Пушистый, с белой кисточкой на кончике хвоста. А вот как оружие, Тед впечатлял. Когда Хайди впервые увидела массивную, острую как бритва косу с черной рукояткой, пришла в восторг. Сколько она видела кинжалов, мечей, стилетов, а косу никогда. Вот только оружие было слишком тяжелым для ее рук. На миг Хайди даже показалось, что Тед может контролировать его вес. Но это ведь глупости, правда? Недаром говорят, что в Великую Ночь рождаются самые сильные айтеры. Тед подтверждал это правило. А еще казался неуловимо знакомым. «Ты говорил, что учился в колледже Ди Хомфри. вспомнила Хайди, перечитывая переделанную им речь. Хотя, стоило признать, текст стал более живым. Учился, кивнул тот. Вы сами забрали меня оттуда, госпожа Эолайт. Да? Брови Хайди удивленно взметнулись. Я тебя не узнала. Еще бы. Вы проверяете каждый год множество потенциальных льтере и айтере. Я даже слышал, что вы можете определить тип силы ребенка. Это так? К сожалению, не совсем, рассмеялась Хайди. но на два 3 года раньше, чем сила появится. Это тоже ценно, потому что дает шанс родителям найти магическую пару для ребенка, Если, конечно, их это интересует. А тебе что-то известно о родителях, кроме факта их смерти? Их нет слишком давно. Тед даже не изменился в лице. Я их не помню. Первые мои воспоминания связаны с приютом. «И ты не пытался узнать, что с ними случилось? А зачем? Давайте вернемся к речи. Прочтите, я хочу послушать». Да, ловко ушел от расспросов, угорь. Но на самом деле его семья не интересовала Хайди. Разве что чуть-чуть. Однако она даже полного имени его не знала. Обычно сайты Ре, ей доставались хоть какие-то документы. А на этого не было ничего». Съездить к Ди Хомфри? Давненько она там не появлялась. На этот раз даже Великую Ночь пропустила из-за проклятого Нейтона. Да, пожалуй, стоит. А пока Хайди расхаживала перед Тедом и читала речь. Наведаться в колледж можно и после выставки. Сейчас куда важнее заявить о себе. Когда Тед остался доволен речью, Хайди позволила ему идти, а сама решила отдохнуть немного и готовиться к отъезду. Прислуга уже собирала вещи, модистки закончили создавать платья. На этот раз она рискнула и остановилась на фасоне, модном в северных странах, более узкой юбке длиной до щиколоток и объемном кружевном верхе. Рисковать так рисковать. Хайди уже поднималась по лестнице, когда на глаза ей попался Макс. «Кстати, что-то редко она стала видеть свои Хайтере. Скрываются по комнатам или что-то еще? Им уже нужна сила». Макс спускался по ступенькам, и Хайди перехватила его на ходу. Ладони обожгло жаром. И не пришел сам, странно. Идем, приказала ему Ильтере. И они поднялись на этаж выше, Прошли в большую гостиную, и Хайди села в кресло, а Макс с опущенной головой замер напротив. «Я жду», — поторопила госпожа Эулайт. «Чего?» Тот взглянул на нее устало. «Отчета! Я поручила тебе избавиться от Нейтона. Что было сделано на этом пути?» «Ничего», — ответил Макс. «Я не смогу его убить, госпожа Эулайт». «И почему же?» нахмурилась Хайди. «Я не убийца. Да, Нейт, мне никогда не нравился. Мы не ладим, но... Это же не повод его убивать». Хайди поднялась и потянулась к резерву Макса. Ожидала сопротивления, но он покорно стоял перед ней. Она собрала в ладонях силу, которая льнула к ней так доверчиво. «Не убийца, значит...» Хмыкнула Ильтере себе под нос. Сила растеклась по ладони, и Хайди ударила Макса по щеке. Тот вскрикнул и схватился за лицо. На щеке багровел ожогом отпечаток ладони. «А теперь пошел вон», — скомандовала Хайди. «И чтобы глаза мои тебя не видели! Или же можешь исправить свою ошибку! Марш!» Макс вылетел из комнаты. Перестаралась? Жаль. Испортила симпатичную мордашку. Шрам останется. Но это же надо! Не убийца он! Хайди, конечно, с самого начала подозревала, что у мальчишки кишка танка, и он не сможет выполнить возложенную на него миссию. Но не думала, что он настолько слабохарактерный. Ничтожество. Просто влюблённое ничтожество. Даже понимая, что хорошего ждать не приходится, Айтере покорно поделился силой. «Глупец!» Послышались мужские голоса. «Вот и нашлись остальные Айтере», успокаивают товарища. Пусть полюбуется и подумают своими бесполезными пустыми головами, что бывает с теми, кто идет против их госпожи. А сама Хади пошла проверять, все ли подготовили в дорогу. Уже поздно вечером, собираясь ложиться спать, Она послала служанку узнать, как там Макс. Та вернулась растерянной. «Айтере говорят, что господин Максимилиан ушел часов пять назад и не возвращался», — сказала та. Ушел? И куда же подался Макс? Зализывать раны?» Хайди ощущала, что Макс жив и совсем не собиралась его убивать. «Просто перепродать кому-нибудь, кого не будет смущать ожог», «На всю щеку. Понятное дело, за гроши. Или подарить. Тоже хороший вариант». А еще Хайди знала о том, о чем обычно молчали в колледже. «Смерть Айтере» — большой энергетический удар для Ильтере. Лучше рвать связь до того, как это случится. Поэтому вместе с Максом Хайди собиралась избавиться и от Рона». По магическому фону было ясно, что тот протянет еще два-три месяца, а затем выгорит окончательно. Можно было бы поработать с его магией, но зачем? Это требовало слишком много сил. А предательство Рона Хайди не забыла. А этого тоже продать. Может, новая хозяйка им займется, только вряд ли будет толк. С этими мыслями Хайди уснула. После того, как Нейт перешел в собственные сдеи, она все чаще спала одна, и даже ее новые приобретения не скрашивали этой ситуации. Ей снились драконы. Они парили высоко в небесах, а Хайди, не взрослая, как сейчас, а маленькая девочка, бежала и тянула ручонки к небу. Утром Хайди посчитала сон хорошим знаком Драконы это высота, а высота. Это успех. Узнала у прислуги, не вернулся ли Макс. Айтере не возвращался. Но он по-прежнему был жив, и Хайди решила не беспокоиться зря. Приедет завтра утром, тогда и думать будет, как искать негодника. Тед уже ждал ее у выхода. Он казался старше в строгом костюме с зализанными волосами. Эда франт. Прекрасно выглядите, госпожа Эолайт. Оценил он платье цвета пудры. «Благодарю». Хайди действительно чувствовала себя неотразимой. Они сели в авто. На этот раз она захватила с собой водителя, чтобы не думать о дороге. Тед сидел рядом и смотрел в окно. «Ты упоминал, что знаком с Дея Вдруг пришла в голову Ильтере мысль. «Глупая, но все же». я искала кого-то по торгам и фабрикам. как удалось продать ей Дилана? Да, спокойно ответил Тед. Я рассказывал вам, что мы общались исключительно по учебе. И все? Хайди прищурилась. Почему-то тот разговор с Тедом вспоминался урывками, будто она была под гипнозом. Конечно. Да и было тринадцать, когда вы меня забрали. Обычная девчонка, ничего выдающегося. Вроде бы тоже сирота. Хм, ну да. хмыкнула Хайди. «Теперь она одна из самых влиятельных дам Тасета. Вот такие шутки порой играет с нами судьба». «Что есть, то есть», — спокойно кивнул Тед. «Похоже, Дэя для него была всего лишь девочкой из колледжа. Жаль, иначе это могло бы сыграть в пользу Хайди». «А у нее в колледже была какая-либо симпатия?» Просто я слышала, что она искала по торгам какого-то мальчишку. Возможно, мы не делились с сокровенным, да и знакомы были недолго. Хайди задумалась, настанет ли тот день, когда она не станет вспоминать о Нейтане и Дее. И раз Макс отказался убирать Нейтана с пути, придется найти кого-то другого. Поручить бы Дилану, но тот оказался совершенно бесполезен в доме Деи, И передавал какую-то чушь. Ладно, было бы желание, а исполнитель найдется. Техническая выставка располагалась в огромном павильоне, который специально для этого события устанавливали раз в году. Неподалеку раскинулся элитный поселок, где для Хайди уже был отведен дом. Пока Тед относил вещи, она прихорашивалась у зеркала. До начала выставки оставалось еще полчаса, Можно пока пообщаться с высшим кругом. В павильоне собралось множество людей. Среди них Хайди с удивлением узнала Генриха Айлера, отца и жена. Тот выглядел осунувшимся, но тем не менее решил посетить мероприятие. Или же и сын делегировал ему такие полномочия. Хайди вспомнила, что так и не заручилась поддержкой Айлера. а между тем это могло быть полезно поэтому хайди направилась к генриху тот и на светском мероприятии не изменил себе странные бусины в косе смотрелись необычно, а прическа сразу выделяла его солнца и из остальных добрый день господин айлер улыбнулась хайди но на лице генриха не мелькнула и тени улыбки здравствуйте «Госпожа Эулайт», — ответил он. «Хоть бы слово комплимента». «Как продвигаются ваши поиски?» — поинтересовалась она. «Увы, они зашли в тупик». Мигом помрачнел тот. «Я был у Ильтера сына. Она сказала, что его больше нет в живых». И отвел взгляд. Хайди даже на миг стала жаль этого красивого статного мужчину, который за несколько дней будто постарел. «Могу вас заверить, она ошибается», — ответила Хайди. «Я видела мальчика совсем недавно, и он вполне жив и здоров». «Где? Где вы его видели?» Генрих вцепился в ее руку, наплевав на приличие. «На городском балу. Он был со своей новой Ильтере». Хайди сделала шаг назад. «Тоже бывшей студенткой моего колледжа». ее зовут делярет не то чтобы хайди собиралась помогать и жену и его отцу встретиться но теперь айлер будет ощущать себя обязанным ей а посол иивасона в друзьях это полезно да самый жен вряд ли будет в восторге от такой взаимовыгодной дружбы но зато встретиться с папой может угомониться может угомониться а если будет болтать «Всегда можно сказать, что бедный мальчик сошел с ума от общения с Кэти и сам не отличает сон от Яви». «Адрес. Просто назовите мне адрес». На Генриха было страшно смотреть. «Я точно не помню». Хайди пожала плечами. «Но могу рассказать, как туда проехать. Я бывала в гостях у дедушки Дэи». «Расскажите же». «Выставка начинается, господин Айлер, а после я к вашим услугам. Кстати, а где же ваша супруга?» «Кстати, а где же ваша супруга?» «Осталась дома с дочерью», — ответил посол Ивасона, но теперь он уже не выглядел таким подавленным. В его глазах жила надежда. «А значит, он не забудет, кто эту надежду принес. Хайди в слушала приветственные речи. Говорили много. Самое любопытное, она приказывала Теду записать в блокнот. Учтет в бизнесе. В голове уже прикидывала три договора. Если их удастся заключить, это будет очень даже перспективно. «А сейчас мы приглашаем на сцену особенного гостя нашей выставки», — проговорил ведущий. «Госпожа Хайди Эолайт. владелица крупнейшего предприятия по производству осветительных кристаллов и ряда заводов различной направленности. Госпожа Эолайт, мы ждем вас!» Хайди поймала взгляд Теда и усмехнулась. «Пан или пропал?» Она поднялась на сцену... «Пан или пропал?» Она поднялась на сцену, выслушала гул аплодисментов а затем заговорила четко и уверенно. «Дамы и господа, вот уже пятый год подряд проходит эта масштабная выставка, и мы с вами с ее помощью открываем новые имена в мире техномагии. Благодарим ее организаторов и желаем новых достижений». Зрители снова заап... Зрители снова аплодировали. «Но сегодня я здесь с другой миссией». Продолжила Хайди, вглядываясь в лица знакомых и незнакомых, Ильтере и Айтере. «Я приехала сообщить, что завтра подам заявление о зачислении в Президиум Тассета». Раздались изумленные возгласы. Поднялся Гул. Поднялся Гул. «Да, понимаю, как вы удивлены», — улыбнулась Хайди. «Для меня же это решение является обдуманным и взвешенным». «Да, в президиум всегда входили... Ли... входили лишь... Да, в президиум всегда входили лишь мужчины. Но разве это справедливо? У меня есть возможности и желание изменить Тассет к лучшему. И первое, что планирую, — это добиться законов, защищающих права Айтере». А вот теперь в зале царило неодобрение. Со стороны Ильтере, как и предсказывал Тет. но Айтере прислушивались к ее словам. «Постараюсь объяснить». Хайди продолжала невинно улыбаться. «Мы идем с нашими Мы идём с нашими магическими половинками по жизни плечом к плечу. Для большинства они становятся близкими друзьями и помощниками. От них зависит наша безопасность». «Так не будет ли правильно, чтобы их безопасность...» А не так. так не будет ли правильно, чтобы их безопасность обеспечили мы? Я недавно узнала, что существуют отвратительные заведения, где Айтере держат как скот. Они там умирают, потому что не находят Ильтере. Такого не должно быть. Я сама умею определять потенциал ребенка до того. до того. Я сама умею определять потенциал ребенка до того, как проявится сила. Мой колледж учит Ильтере взаимодействовать с айтере. Поэтому я знаю, как важно родителям вовремя позаботиться о будущем своего ребенка, каким бы типом силы его ни наградили Инк и Форро. Каждому из нас нужна уверенность в завтрашнем дне. Уверенность, что Айтере не придется умирать в поисках магической пары. а мы с вами будем защищены. И эти законы необходимы, чтобы Тасет достиг уровня жизни Ивасона и Тианеста, где договорные отношения с давно стали повседневной практикой. Надеюсь, вы меня поддержите. Да, довольных голосов было не так много, но все равно Хайди уходила под звук аплодисментов. Тед протянул ей руку, помогая спуститься со сцены. Вы были неподражаемы. Он коснулся губами ее пальцев. «Надеюсь», — усмехнулась она. «Теперь, если Президиум не примет мое заявление, их обвинят в предвзятости Кайтере». «Именно». А еще эти глупцы, которые собрались в зале, не понимали главного. Обещать принять закон и сделать для этого хоть что-нибудь разные вещи. Да и чего стоит заставить Айтере подписать договор на кабальных условиях? Чего не сделаешь ради магии, а в случае Хайди — ради власти.